Глава 4. Наблюдение главной жилицы Из осторожности Жан Вальжан никогда не выходил из дому днем. Каждый вечер в сумерке он гулял час или два, иногда один, но чаще с Козеттой, выбирая боковые аллеи самых безлюдных бульваров и заходя в какую-нибудь церковь с наступлением темноты. Он охотно посещал ближайшую церковь сен медар Если он не брал Козетту с собой, она оставалась под присмотром старухи, но для ребенка было радостью пойти погулять с добрым стариком. Она предпочитала час прогулки с ним, даже восхитительным беседом с Катериной. Он шел, держа ее за руку, и ласково говорил с ней. Козетта оказалась очень веселой девочкой. Старуха хозяйничала, готовила и ходила за покупками. Они жили скромно хотя и не нуждались в самом насущном, как люди с весьма ограниченными средствами. Жан Вальжан ничего не изменил в той обстановке, которую он застал в первый день. Только стеклянную дверь, ведущую в каморку Кузетты, он заменил обыкновенной. Он носил все тот же желтый редингот, те же черные панталоны и старую шляпу. На улице его принимали за бедняка. Случалось, что сердобольные старушки подавали ему су. Жан-Вальжан принимал милостыню и низко кланялся. Случалось также, что, встретив какого-нибудь несчастного, просившего подаяния, он, оглянувшись, не следит ли за ним кто-нибудь, украдкой подходил к ведняку, клал ему в руку медную, а нередко и серебряную монету, и быстро удалялся. Это имело свою отрицательную сторону. В квартале его приметили и прозвали нищим, подающим милостыню. Старуха, главная жилица, существо, хитрое, снидаемое завистливым любопытством к ближнему, зорко следила за Жаном Вальжаном, а он об этом и не подозревал. Она была глуховата и оттого болтлива. От всей ее прежней красоты у нее осталось только два зуба во рту, верхний и нижний, которыми она постоянно пощелкивала. Старуха допрашивала Кузетту, но та ничего не знала и ничего не могла ей сказать, кроме того, что она из Монфермеля. Однажды этот неусыпный страж заметил, что Жан Вальжан вошел в одно из нежилых помещений лачуги, и это показалось любопытной, кумушке подозрительным. Ступая бесшумно, как старая кошка, она последовала за ним и принялась сквозь щель, находящаяся как раз против него двери, незаметно наблюдать за ним. Жан-Вальжан, видимо, для большей предосторожности, повернулся к двери спиной. Старуха увидела, что, порывшись в кармане, он вынул оттуда игольник, ножницы и нитки, затем вспорол подкладку редингота и, вытащив оттуда желтоватую бумажку, развернул ее. Старуха к великому своему ужасу разглядела банковый билет в тысячу франков. То был второй или третий тысячефранковый билет, который ей довелось увидеть в жизни. Она убежала в испуге. Минуту спустя Жан Вальжан пришел к ней и попросил разменять этот билет, объяснив, что это его рента за полугодие, которую он вчера получил. «Где же?» — подумала старуха ведь на улицу он вышел только в шесть часов вечера, а касса казначейства в это время должна быть заперта. Старуха отправилась разменять деньги, строя всяческие предположения. История с тысячефранковым билетом, обогащенная новыми подробностями, превратившими тысячу франков в несколько тысяч, вызвала толки среди всполошившихся кумушек квартала Винь-Сен-Марсель. Несколько дней спустя Жан-Вальжан в одном жилете пилил в коридоре дрова. Оставшись одна и заметив висевший на гвозде Родингот, старуха принялась тщательно исследовать его. Подкладка была уже зашита. Женщина прощупала Родингот, и ей показалось, что в полах и в проймах рукавов зашиты толстые пачки бумаги. Вне всякого сомнения, это были билеты по тысяче франков. Кроме того, она обнаружила в карманах множество разных предметов, не только иголки, ножницы и нитки, это она уже видела, но объемистый бумажник, большой нож и, подозрительная подробность, несколько париков разного цвета. Казалось, каждый карман Радингота являлся вместилищем предметов на случай, для всяких непредвиденных обстоятельств. Так обитатели лачуги дожили до конца зимы.